Как оригинально ответить на вопрос: "Как дела?" Как часто мы слышим вопрос "Как дела?" А как часто мы хотим отвечать на него честно? Как часто мы хотим отвечать на него подробно? А как часто мы вообще не хотим на него отвечать? Предлагаю вашему вниманию несколько оригинальных ответов, помогающих элегантно и со вкусом ответить на этот каверзный и повседневный вопрос. Как оригинально ответить на вопрос «Как дела?» Да что нам все о делах, да о делах. Давай следующий вопрос. В полном порядке. Иногда, правда, в случайном. Вроде все замечательно. Только вот что-то никто не завидует. Хорошие радостно бегут мне навстречу. Плохие в страхе пробегают на расстоянии. Не хочу тебя огорчать и ввергать в тревожные мысли, дорогой друг, но у меня все прекрасно. Как первого января, оптимистично, но в полной рассеянности. Лучше, чем вчера, но хуже, чем завтра. Ничем не могу вас порадовать, у меня сегодня все отлично, впрочем, как и вчера. А можно сразу еще спросить, чем я сейчас занимаюсь? и попросить рассказать что-нибудь. Если я отвечу, что хорошо, ты же не обрадуешься, а если скажу, что все плохо, ты точно мне не поможешь. А у вас действительно так много свободного времени? Чувствую, что мой рассказ будет особенно длинным. Тебе сразу обо всем поведать как на духу или рассказать только самое интересное? И я тебя тоже приветствую! мой любезный и оригинальный собеседник. Позитивным и твердым шагом уверенно двигаются в неизвестном мне направлении. Предпочитаю держаться от них в стороне.